Глава 2. Галка обожала музыку. Она была страстным меломаном с детства. Мама вспоминала, что когда новорожденная дочка капризничала, не желая спать, чтобы ее утихомирить, она включала магнитофон. И стоило музыке зазвучать, как ребенок успокаивался. Особенно хорошо Галка тогда спала под Юрия Антонова, матушка была страстной его поклонницей, и записи его песен у нее имелось предостаточно. Почему-то особенное умиротворение накатывало на дочь под первые аккорды центральных улиц, но и песня «Берегите женщин» отлично убаюкивала девочку-меломана. Когда Галка стала постарше, ее музыкальные вкусы изменились. С трех лет до пяти она отправлялась в кровать только в том случае, если мама включала кассету с песнями Михаила Боярского. Галка-первоклашка обожала Рому Жукова «Первый снег в нашем городе вновь первый снег», Эту песню она готова была слушать бесконечно, то есть она оставила ее, и когда композиция заканчивалась, запускала ее вновь, а по телу бежали мурашки. Как будто в их городе тоже выпал первый снег. Даже летом, когда палило солнце, а от жары скручивались листья на деревьях, Галка, слушая эту мелодию, видела снежинки, опускающиеся на землю, и ощущала приятный холодок, точно осенний ветер обдувал ее лицо, и в этом она видела силу музыки. Повзрослев, она увлеклась творчеством Валерия Меладзе, его голос сводил ее с ума. Галка даже не вникала в тексты, мелодии мелодия ей была не очень важна, главное — слышать соловьиные переливы валеринного голоса. Галка-абитуриентка обожала Филиппа Киркорова, Галка-первокурсница — Трофима, Галка-дипломница — Григория Лепса, и теперь несладкоголосье привлекала ее а брутальная хрипотца. Но, что характерно, влюблялась она только в исполнительский талант артистов, а не в них самих. И в отличие от большинства поклонниц, она на концертах не выкрикивала в экзальтации имя своего кумира, не рвалась к сцене, не пыталась коснуться хотя бы краешка сценического костюма. Галка сидела на своем месте и слушала. Увлечение творчеством Григория Лепса прошло в 22 года, но очароваться кем-то другим у нее долго не получалось, Она, конечно, слушала музыку и засыпала только под нее, но ни один исполнитель ее не цеплял так сильно, чтобы гонять его хит по несколько раз в день, как когда-то «Первый снег». В 23 она случайно попала на концерт некоего Руслана, до этого она не слышала о таком исполнителе, и вряд ли пошла бы на его выступление, если бы не подруга Лена, с ней Галка училась в институте, и девушки были очень близки. Но по окончании вуза Галина вернулась в родной городок, а Лена осталась в областном центре, видеться стали редко. Но все же раз в сезон встречались, Галка приезжала к подруге в гости. Обычно они устраивали посиделки дома, но иногда ходили в театр или на выставку. Но однажды Лена заявила, сегодня мы идем в ночной клуб. Услышать такое от скромницы Лена было дико, она никогда не посещала подобных мест. «С чего вдруг у тебя появилось столь странное желание?» – поинтересовалась Галка. «Руслан дает единственный концерт в нашем городе именно в клубе». «Кто такой Руслан?» «Ты не знаешь Руслана?» «Нет». «Ну уж от тебя, миломанки, я такого не ожидала», — возмутилась Лена. «Это восходящая звезда поп-музыки. Он раньше пел в группе «Пацаны». Я про такую группу и не слышала, а я на их концерте была». Они приезжали в наш город, выступали на стадионе в День молодежи. Ты, наверное, домой тогда ездила. Галка пожала плечами, а подруга продолжала. Группа так себе оказалась, и основной солист пел не Ахти, а вот Руслан — это что-то. Хорошо поет? Прекрасно. Но мне он нравится не поэтому. Руслан — душка. Когда его по телевизору показывают, я глаз от него оторвать не могу. Надеюсь, он также хороший в жизни, иначе мне будет жаль потраченных на билет денег. «Так ты же его в жизни уже видела. С расстояния 50 метров, в кепке и очках, теперь он совсем другой стал, кстати. Если не хочешь идти, твой билет продам, на них огромный спрос». Но Галка решила сходить на выступление, ей было интересно посмотреть на Руслана и послушать его. Может, на самом деле хорошо поет, ей очень не хватало увлечения чьим-то творчеством. Когда подруги пришли в клуб, оказалось, что среди публики почти нет представителей мужского пола, за столиками сидели девушки и даже взрослые женщины, все нарядно одетые и возбужденные, многие из них с цветами. Галка с Леной прошли к своему месту, устроились, заказали шампанского. Когда им принесли вино, выпили по фужеру, а тут и концерт начался. Едва Руслан вышел из кулисы, как барышни повскакивали со своих мест и ринулись к сцене, вплотную к ней подойти им мешали охранники, Но все же поклонницы достаточно близко стояли, чтобы рассмотреть певца. Галка не была исключением, а все из-за Лены, которая, вскочив, схватила подругу за руку и увлекла за собой. Так Галка оказалась в полутора метрах от Руслана и смогла его хорошо рассмотреть. Лена не соврала, он оказался очень привлекательным молодым человеком. смуглым, черноволосым, с европейскими чертами лица. Одет Руслан был в обтягивающие голубые джинсы и белую приталенную рубашку на выпуск. Этот скромный наряд отлично сидел на нем, подчеркивая стройность фигуры. Образ дополняли массивные серебряные украшения, цепочки и браслеты. А вот что с ним, с образом, то есть не вязалось, так это татуировка чуть выше запястья, корявая, синяя, явно сделанная не в салоне, а на дому или в армейской казарме. Когда Руслан высоко поднял руку с микрофоном, рукав задрался и наколка стала видна, только никто, кроме галки, ее, похоже, не заметил. Всеобщее внимание было приковано к лицу Руслана. Как только парень запел, оно стало таким завораживающим, что глаз не оторвать. Галка тоже ощутила магнетизм его внешности и голоса. И вместе с остальными фанатками стала раскачиваться в такт мелодии и подпевать Руслану, хотя его песни слышала впервые, но припевы быстро запомнила. А когда концерт закончился, она, по примеру остальных, скандировала Руслан и вызывала его на бис, и еще жалела, что у нее нет букета, чтобы преподнести ему. Из клуба Галка ушла почти пьяная, когда она принимала алкоголь, то становилась не похожей на саму себя, спокойную, уравновешенную, неболтливую. В ней начинали кипеть страсти, бурлить гормоны, фонтанировать мечты. Эмоции переполняли ее и вырывались наружу диким смехом, несвязанным потоком слов. Возвращаясь из клуба, Галка взахлеб рассказывала лени о своих впечатлениях от концерта, весело смеялась, вспоминая самые удачные его моменты и мечтала попасть еще хотя бы на один. Лена слушала подругу и дивилась. что это с ней произошло? Не пила ведь почти». Ей и в голову не приходило, что та впервые по-настоящему влюбилась. На следующий день Галка по пути на вокзал зашла в магазин звукозаписи, спросила, есть ли диск Руслана, ей ответили отказом. Причем продавец уставился на покупательницу с явным недоумением, типа «Кто это такой?» Тогда Галка двинулась дальше. Она знала, что на привокзальной площади есть киоск, там диски левые, Записи на них ужасного качества, но зато ассортимент огромный. Как и ожидалось, в нем песни Руслана продавались, причем не только на аудионосителях, но и видео. А еще кассеты с песнями группы «Пацаны», в которой начинал Руслан. Галка скупила все, что имелось, и поспешила на электричку, чтобы поскорее оказаться дома и послушать божественный голос своего нового кумира. До родного городка езды было почти три часа, и все это время Галка изнывала от нетерпения и очень жалела о том, что не взяла с собой плеер. Когда она, наконец, добралась до дома, то в первую очередь не в туалет побежала, хотя очень хотела по малой нужде не к раковине, чтобы руки помыть, а к магнитофону, Сунула диск, нажала кнопку «пуск» и... аж зажмурилась от удовольствия. Красивый баритон Руслана усладил ее слух, а смысл песни им исполняемый душу. За пару дней она выучила все песни, даже те, что не понравились. И смотрела диск с концертным выступлением, а ночами Руслан ей снился. Он то просто жил с ней по соседству, то приезжал в городок с концертом и, увидев Галку, влюблялся в нее и оставался в Приреченске навсегда. Сны ее были то невинны, то чувственны. Если Руслан оказывался соседом Галки, то она просто с ним дружила. Но когда он увозил ее с концерта, продолжение сна бывало весьма нескромным. Руслан приводил ее в свой гостиничный номер, и там... О, как он ее целовал, как ласкал ее тело, как страстно прижимал к себе. Дальше Галка даже в своих снах не заходила. Просыпалась, в томлении, линии вставала, включала диск с песнями Руслана и тихо, умиротворенно плакала под их звучание. Тот факт, что есть на свете такой талантливый и красивый человек, делал ее счастливой. Конечно, она очень хотела бы, чтобы ее сны сбылись, хотя бы самые невинные, но она была здравомыслящим человеком. Поэтому не грезила наиву о том, как Руслан будет очаровываться ею, увидев ее среди публики. Галка была девушкой приятной, но не броской, к тому же полноватой. В таких с первого взгляда не влюбляются, тем более популярные исполнители. Но где-то в глубине ее души жила надежда на чудо. Да, она не мисс Мира, не модель и даже не королева красоты местного масштаба. Обычная девушка со своими недостатками, но ведь любит не только эффектных, правильно? Кто-то видит красоту души. А у Галки душа такая, что ух! Так что, когда стало известно об очередном визите Руслана в большой город по соседству, она засобиралась на концерт не только для того, чтобы послушать, посмотреть на него, но и показать себя. Вдруг Руслан обратит на нее внимание? Ведь шанс на это всегда есть, маленький, но все же. Галка начала готовиться к поездке загодя, купила наряд, села на диету, платье специально приобрела маловатое, покрасила волосы, пропила курс глицина, чтобы вести себя на концерте со сдержанным достоинством, отложила денег на самый шикарный букет, но когда наступил день Че, пошел дождь. Да так неожиданно, что Галка мигом промокла. Она как раз направлялась на железнодорожную станцию, вся при параде, макияжа и прически. Ливень, заставший ее в пути за считанные минуты, испортил все ее труды. Косметика потекла, волосы намокли, слиплись, тщательно отглаженное платье повисло, облепив постройневшие после диеты, но все равно полные ноги. Галка стала похожа на бездомного Барбоса. Когда она дошла до станции и взглянула на себя в зеркало вокзального окна, то ужаснулась. Нет, не могла она в таком виде идти на концерт. Конечно, она высохнет и будет выглядеть получше, но все равно, не так хорошо, как ей хотелось. Галка так расстроилась, что не села в подошедшую электричку, а вернулась домой и весь день проплакала. Она увидела в нежданном ливне знак судьбы, который препятствует ее встрече с Русланом. Потом она себя сильно ругала, но ничего уже нельзя было исправить, и Руслан больше в ближайшие города не приезжал. Зато с каждым месяцем становился все более популярным, и Галку это радовало. Прежде всего потому, что теперь Руслана часто показывали по телевизору, диски с его песнями продавались повсюду, а в журналах печатались интервью с ним. Галка все лучше узнавала Руслана и все глубже увязала в своем чувстве и то радовалась ему, то невероятно страдала из-за его неразделенности, однако любовью своей дорожила и считала ее больше благом, чем наказанием. А Руслана. Безоговорочно, самым прекрасным мужчиной на земле. Когда Галкиной любви исполнилось два года, случилось страшное. Руслан попал в автомобильную аварию. Эту новость передали по радио, когда она была на работе. Ведущий сообщил, что джип Руслана на полной скорости въехал в столб и загорелся. Хозяин машины погиб. Дослушав сообщение до конца, Галка упала в обморок. В чувства ее приводили всем отделом, и по щекам били, и обмахивали журналом, и на шатырь под нос совали. Но она в себя не приходила. Даже вонючий тампон не возымел действия, девушка только морщилась. Коллеги уже собирались вызывать скорую, как Галка вдруг открыла глаза и прошептала «не верю». Все сразу поняли, о чем она. а ее любви к Руслану знали все без исключения и не одобряли. Потому что увлекаться над обычными мужчинами, теми, что под боком, а не звездами. «Особенно, когда тебе 25, а ты еще не замужем и парня постоянного не имеешь». «Галь», — обратилась к ней начальница, — «ты только не переживай так». «Но Руслан на самом деле погиб, сейчас по центральному радио сказали». «Нет», — замотала головой она, — «не может он погибнуть, только не он», — и зарыдала. Начальница вздохнула тяжело и пошла вызывать скорую помощь. Приехавший врач сделал Галке укол, И отправил домой. Сопроводить ее вызвалась одна из коллег. Она вела Галку под руку и журчала что-то успокаивающее, но та не слушала. Она думала только о Руслане и все еще не верила, что он погиб. В тот день она сразу уснула. И снились ей такие замечательные сны о Руслане, что не хотелось пробуждаться, однако пришлось, потому что мама настойчиво трясла дочь за плечо и восклицала. «Да проснись ты! Галка, слышишь? Жив твой Соловей, жив!» Галка решила, что это ей тоже снится, но матушка не отставала. «Да хватит дрыхнуть, пятнадцать часов уже спишь!» Дочь разлепила веки, посмотрела на мать и спросила с надеждой. «А то, что ты про Руслана говорила, мне не приснилось?» «Нет, не беспокойся, жив он, в программе утро, сказали. Только пострадал очень, переломался да обгорел, но жив». Галка вскочила с кровати, бросилась к телевизору и просидела возле него весь день, но по всем программам говорили одно и то же, жив, но состояние критическое. Через неделю стало ясно, что Руслан поправится, врачи утверждали это со стопроцентной гарантией. А его продюсер Артур Каримов обещал фанатам, что Руслан вернется на сцену, причем с новым альбомом. И сразу после его выхода отправится в большой тур по городам России. Галка стала с нетерпением ждать возвращения своего кумира, ждать пришлось недолго. Не прошло и трех месяцев с момента аварии, как новый альбом поступил в продажу. День, когда это произошло, был одним из счастливейших в ее жизни. Вот только разочаровал он Галку. Руслан в корне изменил репертуар и манеру исполнения, он перестал петь во весь голос. Да и не требовали танцевальные песенки надрыва связок. А лирических баллад, коими славился Руслан в новом альбоме, было только две, и те он исполнял в новой манере, пел с нежностью, но без страсти. Еще одно разочарование постигло Галку, когда она увидела новый клип. Руслан изменился и внешне, что, собственно, было объяснимо, новый репертуар, новый имидж. Вместо элегантных костюмов, мешковатые джинсы и футболка в облипку, волосы снизу выбритые, сверху длинные, собранные в кукишном на макушке. На лице бородка и пирсинг, татуировка покрывает правую руку целиком, а также плечо и поднимается по шее и щеке к виску. Галка от экрана отпрянула, когда увидела, во что превратился ее Руслан. Как будто и не он был перед ней, хотя вроде похож, но не он, и все. Потом в одном из интервью Руслан объяснил эти разительные перемены. Татуировкой он закрывал ожоги на теле, а обороткой шрам, да и репертуар обязывает. А его сменил Руслан из-за того, что после аварии и мучительного выздоровления хочет легкости, праздника, веселья, и мечтает разделить все это со своими поклонниками. Галка, скрипя сердце, приняла его позицию и постаралась полюбить новые песни, но не получилось у нее ничего, и внешность Руслана больше ее не будоражила. И если он снился ей, то таким, каким был раньше. Элегантно одетым, гладко выбритым, со спадающей на глаза челкой и армейской наколкой над запястьем. Мнение ее разделили многие фанатки, поэтому из старой гвардии поклонниц Руслана почти никого не осталось. Галка была членом фан-клуба певца в интернете и вела переписку с себе подобными. Они предали его анафеме и переключились на Стаса Михайлова. Зато у Руслана появилось множество новых поклонниц, молоденьких и легкомысленных, которым нравилось танцевать под его песни, а не вслушиваться в них. Галка не относилась ни к первой категории, ни ко второй. Она не отвернулась от певца, но и к его поклонницам уже не могла себя отнести. Слушала старые песни, смотрела давнишние записи, но когда видела по телевизору новое выступление, переключала канал, чтобы не расстраиваться. Галку не оставляла странное ощущение, ей почему-то казалось, что ее обманывают. Подсовывают вместо Руслана кого-то другого, похожего, да, и внешностью, и голосом, и манерами, а все же липового. Она за такие мысли себя ругала, потому что никому больше это в голову не приходило, а раз так, ей просто мерещится. Ну, изменился человек после аварии, с кем не бывает. Вон, ее бывший классный руководитель после клинической смерти вообще стал себя женщиной ощущать. И сейчас в Москве добивается разрешения на операцию по перемене пола. А Руслан просто поменял имидж. Ерунда же. О том, что у них новый сосед, Галка узнала от мамы. Как-то за утренним чаем та спросила. Видела парня, что въехал в Манькину половину дома? Манька, то есть Мария Алексеевна Петрова, их соседка, умерла не так давно. Ее дочь, вступив в права наследства, решила квартиру не продавать, а сдавать. «Нет», — скупо ответила Галка. Она решила, что мама снова надумала ее просватать. Она поздно дочь родила и боялась не дожить до внуков. Вот и обращала ее внимание то на одного представителя сильного пола, то на другого, а с некоторыми из них и вовсе и норовила галку свести, для чего приглашала в дом на чаепитие. «Странный он какой-то», — продолжала матушка. «Нелюдимый, если не сказать дикий. Оказывается, уже больше месяца живет по соседству, а не слышно его не видно. Сидит, как медведь в берлоге. Не освоился пока, подожди». «Я тоже так подумала» поэтому решила с визитом вежливости явиться, представиться, так сказать, ну и спросить, может, помочь чем. И что он? А, ничего, даже в квартиру не пустил. Продержал на пороге несколько минут, пока я представлялась, да про город наш рассказывала, а как замолкла, тут же попрощался и дверь перед моим носом закрыл. Грубиян. Да нет, не грубил он мне, слушал вежливо, свое имя назвал. Видно, не хотел общаться, может, просто со мной, старухой. А если ты придешь, он по-другому себя поведет. Зачем я к нему пойду, мама? Познакомиться. Зачем? Как-то. Из вежливости. Мама, не темни, признайся. Надеешься на то, что мы друг другу понравимся, поженимся и нарожаем тебе внуков. Так далеко я не заглядываю. Буду рада и тому, что вы подружитесь. У тебя ведь совсем нет приятелей мужского пола. Только с девчонками общаешься, а от парней шарахаешься, как будто съедят они тебя. Не выдумывай. Просто мне с ними не интересно, вот и все. «Сходишь к соседу?» — не отставала матушка. «Хорошо, схожу», — стала припираться с ней Галка. «Вот и молодец, его Владом зовут. Фамилия Соловьев, симпатичный, кстати, парень, черненький, как ты любишь. Только стрижется очень коротко, уж не в тюрьме ли сидел. Если да, ты поосторожнее с ним. Мама! Да сейчас многие стригутся под машинку, не только бывшие зыки. Ну и славно, а то страшно в зятьях судимого иметь, мало ли. Но тут же, поняв, что проболталась, прикусила язык. Знакомиться с соседом Галка отправилась уже на следующий день, была суббота. В окне Соловьева горел свет, она прошествовала к двери, позвонила. Открыли ей не сразу, как потом стало ясно, хозяин надеялся, что визитеру надоест ждать, когда ему откроют, и он уйдет. Но Галка была девушкой настойчивой, и ей открыли. «Добрый вечер», — поприветствовала она соседа. На улице было темно, в прихожей полумрак, и хорошо рассмотреть его не получилось. «Здрасте», — откликнулся он. «Я ваша соседка, Галина. Вот зашла познакомиться. Влад Соловьев. Это вам», — она протянула новому знакомому вазочку с домашним печеньем, напекла накануне не с пустыми же руками идти. «В знак добрососедской дружбы, так сказать, спасибо. Но я не ем мучного», — ответил он. «Рад был знакомству, а теперь, извините, вынужден откланяться, у меня там макароны варятся». «Так вы же мучное не едите!» — не смогла смолчать Галка. Сосед улыбнулся, но все равно дверь закрыл. Обиженная Галка схватила печенье и сунула в рот. Она всегда заедала негативные эмоции чем-нибудь сладким. Проживав печенье и почувствовав себя немного лучше, она зашагала прочь от дома Соловьева, но вдруг встала как вкопанная. Пока она разговаривала с соседом, все не могла отделаться от мысли, что его лицо ей откуда-то знакомо, и хотела рассмотреть его получше, но не получалось. К тому же нижнюю часть лица Влада закрывала борода, не модная трехдневная щетина или эспаньолка, а самая настоящая борода, не длинная, аккуратно подбритая, она подошла бы какому-нибудь интеллигентному мужчине за 40, а не молодому грубияну со стрижкой урки. Ей даже подумалось вдруг, что Влад на самом деле сидел, но когда он улыбнулся, Галка изменила свое мнение. Таких великолепных зубов у бывших заключенных не бывает, они обычно... Без них откидываются или с фиксами. А тут сразу видно свои зубы, за которыми тщательно следят. Галка остановилась на полпути именно потому, что вспомнила улыбку Влада. Она так изменила выражение его лица, что девушка вспомнила, кого сосед ей напоминает. Нет, даже не так. Это просто он. Не похожий, как две капли воды, человек, а он — Руслан. Галка схватила печенье и отправила в рот. Ожесточенно жуя, она уговаривала себя не забивать голову ерундой. «Нет, нет, не может быть, что Руслану тут делать. Он либо погиб, либо там, в Москве, и выглядит еще более непохожим на себя, чем этот, Влад Соловьев». Решительно развернувшись, Галка заспешила к двери. Она просто обязана посмотреть на Влада еще раз. И теперь, когда он ей откроет, она не останется за порогом, шагнет в дом и детально изучит его лицо. Надавив на кнопку звонка, Галка сцапала еще одно печенье и проглотила его не жуя, она готовилась к штурму, но... Ей даже не открыли. Галка дважды позвонила, однако это ни к чему не привело, портьера на одном из окон качнулась, как будто хозяин выглянул на улицу и, поняв, кто явился, решил не открывать. Сделал вид, что не слышит ее звонка. Пришлось ей ретироваться, но сдаваться она не собиралась. Уже на следующий день она караулила соседа у окна, но тот не появился, то ли дома сидел весь день, то ли наоборот уехал, и так еще пару дней. Когда Галка уже потеряла надежду увидеть Влада, он появился. Она на работу спешила, а он шел с реки. В спортивном костюме кепке, с полупустой бутылкой минералки в руке. По всей видимости, Влад возвращался с утренней пробежки. В их приличенске это было настолько непринято, что она немного опешила, но когда пришла в себя, поприветствовала Влада стандартным «доброе утро». «Доброе?» — откликнулся тот и прошел мимо. «Как ваши дела?» — Влад показал ей известный жест «Окей», сомкнув указательный палец с большим и быстро скрылся за своей дверью. Галка могла бы броситься ему вслед, но на работу спешила. Да и при утреннем свете Влад не казался ей уж так похожим на Руслана, что-то общее бесспорно есть, но... Совсем другая энергетика у мужчины. У Руслана позитивная была, а у этого — мрачная, не скажешь, что плохой человек или злой, но подавленный, хмурый, похожий весь во внутренних противоречиях и из-за этого отталкивающий. А несколько ночей спустя Галки приснился сон. Видела она в нем Руслана. Но не того из прошлого, любимого родного, и не нового чужого, а какого-то совсем особенного, вроде и на того похож, и на другого, и на соседа, больше на последнего, выражением лица и бородой, и видела она его в марийной квартире грустного-грустного. И говорил Влад Руслан Галке о том, как плохо ему одиноко и без любви пусто, А она жалела его, гладила по коротким волосам и переполняла ее чувство нежности, как к брату, который погиб в подростковом возрасте. Проснувшись, Галка сама не своя ходила, и все высматривала соседа, но он снова ушел в подполье, а через четыре дня она уехала из Приреченска, до в областной город, даже не в столицу, а далеко-далеко за границу. Проработав три года в конторе городского порта, устав от рутины и безденежья, она отправила в Международное кадровое агентство свое резюме. Сделать это ей подсказала подруга Лена, та самая, что затащила ее на концерт Руслана. Она сама уже полгода жила и работала в Польше. Ей очень нравилось. Галка решила последовать примеру подруги и уехать за Бугор. Сменить обстановку, заработать и посмотреть мир. Но предложение о трудоустройстве все не поступало, Галка уже решила, что ее кинули, за то, чтобы ее внести в базу данных, затребовали 200 долларов. Но когда она перестала ждать, с ней связались. Проработала Галка за границей полтора года. Контракт был на три, но фирма, где она трудилась, развалилась, а новое место она искать не стала, вернулась в Приреченск. Первые дни ей казалось, что она спит, и все силилось пробудиться, потому что не нравилось ей сновидение, она угнетала ее своей серостью, унылостью, беспросветностью и, что самое главное, однообразием. Галка будто каждый день видела один и тот же черно-белый сон, только на его. А тут еще дожди, ветра, небо низкое, давящее. Совсем не такое, к какому она привыкла за последние полтора года. И это летом. А что же осенью будет твориться? Влад Соловьев по-прежнему оставался их соседом, Галка видела его один раз из окна, Была суббота, утро, он шел с реки, с удочкой сутком в камуфляжном костюме, в шапчонке вязаной, болотных сапогах. Типичный абориген. И все же что-то было в нем от Руслана. Только ее теперь это мало трогало, она окончательно и бесповоротно разлюбила Руслана, да и к музыке вообще охладела, повзрослела, что ли. Как-то она шла по улице, уныло глядя по сторонам, серость окружающего мира уже не раздражала ее, но нагоняла тоску. Хотелось закрыться в квартире, выпить хорошенько, съесть коробку конфет и посмеяться под хороший комедийный фильм. Но пить в одиночку галка не привыкла, а мама компанию не составит ей противопоказан алкоголь. От сладкого она давно отказалась, чтобы с возрастом еще больше не расплыться. Так что единственный выход это комедия. Галка, ты! услышала она радостный возглас, вот эта встреча. Обернувшись, она увидела высокую стройную девушку. Скользнув взглядом по ее загорелому лицу, она взвизгнула «Соня!» и бросилась обниматься. Соня сжигалина была одноклассницей Галки, как и ее сестра-близнец Вероника. Только с последней Галка не очень ладила в школе, а вот с Соней, можно сказать, дружила. Не так, чтобы крепко, но в гости друг к другу ходили, а будучи старшеклассницами, вместе в школьном лагере вожатыми работали. «Не ожидала тебя тут встретить!» — воскликнула Галка, выпустив Соню из объятий. Ты же уезжала куда-то далеко, на Кавказ вроде, да? Да, туда. Вот откуда такой шикарный загар. Нет, это из других мест улыбнулась Соня. Я давно не живу на Кавказе. А чего ты тут? К дедушке приехала погостить. Дед умер недавно. Прими мои соболезнования, пробормотала Галка. Я не знала, в Приреченске всего неделю. Соня пожала ей руку и сказала. Вот, хоронить приезжали, но решили задержаться до девятого дня. То есть и сестра тут? Да, Ника тоже здесь. А у нее как дела? Отлично. Где она сейчас обитает? В Хорватии. Да ты что, за границу перебралась. Я вот тоже полтора года за бугром провела, работала там. А Ника просто живет, не работает. Муж бывший ее обеспечивает. Такая же красавица, как раньше. Стала еще эффектнее. Ты, кстати, тоже отлично выглядишь. Ты меня опередила, засмеялась, Соня. Только что хотела тебе сказать то же самое. Похудела ты, смотрю. Заметно, да? Галка игриво качнула постройневшими бедрами. Я стараюсь, но тут же помрачнело и добавила: Но чувствую, если останусь тут, снова разожрусь. Тоска такая, что меня постоянно на сладкое тянет. Да, в нашем Приреченске ничего не меняется. Как был дырой, так и остался. А приходите сегодня с Никой ко мне в гости. Выпьем, поболтаем. А что, отличная мысль. Сестра тоже тут все извелась от скуки. А сегодня ревела полдня. В котором часу приходить? Галка назначила время, и девушки распрощались. Мама скорому приходу гостей обрадовалась. Начала суетиться у плиты, готовить фирменную рыбу и пирожки жарить. Галка не противилась. Знала, как мать любит готовить, но редко это делает, потому что угощать некого. Сестры явились в назначенный час. Соня несла в руках пакеты с вином и закуской, Ника, модную сумку и цветочки для Галиной мамы. Она на самом деле стала еще эффектнее, Соня не преувеличила. В ней появился лоск, которого всегда не хватает провинциальным красавицам. А Ника была именно красавицей, причем признанной. На первом и единственном конкурсе красоты Приреченска стала вице-мисс. «Привет», — поздоровался она с хозяйкой, — «а ты не меняешься, все такая же пампушка. «А ты все такая же злыдня», — мысленно ответила ей Галка, а вслух сказала, — «я похудела на семь килограммов». «Надо же, незаметно» и впорхнула в комнату, неся себя и свой букет в мамином направлении, а та улыбалась ей и чирикала что-то восторженное. Ника почему-то всем родителям нравилась, Галкиной матушке в том числе. «Не обращай на нее внимания», — шепнула Соня, — «она поправилась немного, вот и у других только лишние килограммы замечает». «Даже у тебя», — хмыкнула Галка, окинув взглядом подтянутую фигуру подруги, «у меня в первую очередь, я же при ней раздеваюсь». «То есть у тебя есть лишнее кило?» «Наверное», — пожала плечами Соня. «Я даже не знаю, сколько вешу, никогда не заморачивалась из-за веса». На этом разговор на сию тему был исчерпан. В четвертом сели за стол, выпили. Девушки — вина, мама — соку. Она, понимая, что молодежи без нее будет веселее, вскоре ушла в свою комнату. «Ну, наконец-то», — выдохнула Ника, когда Галина мама скрылась. Соня с укором посмотрела на сестру. «А что я такого сказала? При предках не расслабишься же, а мне надраться хочется!» «Ты знаешь, и мне», — призналась Галка. «Тогда чего мы дуем этот компот?» — она щелкнула пальцем по бутылке. «А у нас только он», — напомнила Соня, — «мы же одно вино покупали». «Это ты только его, а я вискарика взяла». Ника открыла свою сумку и достала из нее плоскую бутылку шотландского скотча объемом 700 миллилитров и водрузила ее на стол. «Ого!» — Соня присвистнула. «А многовато!» В самый раз, и Ника принялась разливать виски по фужерам. Ника не угадала, в самый раз не вышла, оказалось мало, и девушки вернулись к вину. Они уже порядком нагрузились, когда речь зашла о Руслане. — А ты все еще фанатеешь по тому певцу? — спросила хмельная Ника, ткнув пальцем в стеллаж, на котором лежали диски и Руслана. — Нет, уже нет. Галка грустно улыбнулась. — Я вообще уже ни по кому не фанатею, повзрослела. — Давно пора. А почему тогда весь этот хлам не выкидываешь? Пусть останется на память, к тому же я иногда ностальгирую под его песни. Тут она встрепенулась, а давайте сейчас послушаем Руслана. Ой, не надо, запротестовала Соня, не люблю всю эту лирику. Да Руслан теперь совсем другие песни поет, заметила Ника. А ты откуда знаешь? Ты же за границей живешь. Моя спутниковая тарелка ловит и российские каналы, она ткнула галку локтем в бок. Давай, включай, ритмичная музычка будет кстати, можем потанцевать. У меня нет новых записей Руслана. «Почему?» — Галка наклонила голову и заговорщицким шепотом выдала. «Потому что тот, кто сейчас себя так называет, не Руслан». «А кто?» — недоуменно спросила Соня. «Его двойник», — еще тише ответила Галка и огляделась по сторонам с таким опасливым видом, будто доверила подругам страшную государственную тайну. «А я думала», — в тон ей проговорила Софья, — «инопланетянин». «Да вы, девушки, пьяные!» — расхохоталась Ника. Галка сначала удивленно моргала, глядя на Соню, а потом тоже засмеялась и продолжила уже нормальным тоном. На самом деле, я уверена, что Руслана заменили похожим на него парнем. А смысл? Он же в аварию попал около двух лет назад, в серьезную. Сначала даже в новостях передали, что он погиб. Но потом другая информация прошла. Руслан якобы выжил, но сильно пострадал, однако собирается вернуться на сцену. И вернулся, причем скоро, словно и не было никакой аварии, да только вернулся другим, как будто его подменили. Думаешь, он на самом деле тогда погиб? А продюсеры, чтобы не терять деньги, вложенные в артиста, выпустили вместо него на сцену двойника? «Да, ерунда», — отмахнулась Ника. «Близкие Руслана не позволили бы этого. Если человек умер, он должен покоиться с миром, а... а он и не умер», — не дала ей договорить Галка. «Здрасте!» — только что сама говорила. «Я думала, что умер, но он жив, и живет он...» Она замолчала, намереваясь держать паузу, но ее поторопили. «Ну и где?» — с любопытством выпалила Вероника. «На островах, что ли? Или как сейчас модно в Лондоне?» «Нет, он в России остался, и живет он...» Галка все же ввинтила паузу, но недолгую. «В нашем городе...» «Ну...» — разочарованно протянула Ника. «Я думала, ты серьезно, а тут фантазии...» «Да я серьезно, он тут, в Приреченске, живет уже два года, а знаете, где именно?» «Сейчас скажет, что за стенкой», — подмигнула Вероника сестре. Соня с интересом посмотрела на Галку. «Да я вам клянусь, в соседях у меня Руслан живет», — вскричала Галка. «Не может такого быть», — покачала головой Соня. «Сосед твой просто похож на Руслана». «Нет, он на него не похож, Руслан худощавый был высокий. Этот крепкий, чуть выше среднего роста и лицо какое-то другое, но вот чувствую я, он это». В землю пошел? В смысле? Ну, ладно, поправился. Но как он ниже мог стать? Да, наверное, просто казался выше со сцены, и камеры снимали его снизу. А еще он худее был и одевался иначе, в общем, выглядел эдаким дядей Степой, а оказался чуть повыше тебя. И как же ты его узнала тогда? По улыбке. Она осталась прежней. И все равно ты ошибаешься, упрямилась Соня. А давай поспорим. На что? Да хоть на что. «На десять штук!» — азартно выкрикнула Ника. «Деньги исключаются!» — мотнула головой Соня. «Тогда на поджопник, или, как у нас в школе говорили, на жесткий пендель. Нет, на пинки, пусть мужики спорят». «Ладно, тогда на щелбаны». «Ника!» — с упреком протянула Соня. «Ну что ты как маленькая, давайте лучше на кукорику или поцелуй». «То есть, кто проиграл, тот выходит на улицу и кукарекает или лобзает первого встречного мужика». «Последнее одобряю», — вскричала Ника. «Только если проиграет галка, она лабзает не одного, а сразу двух. Ставки-то у нас один к двум». Договорились, азартно выпалила галка и выставила руку, чтобы скрепить спор рукопожатием.